Только к ночи наемник старый нагрузил вторую телегу и, обернувшись назад, увидел взрыхленную возделную ниву, только в зерна бросить. Но поскольку ни разу в жизни он не сеял, лукошка не держал в руках, а землю вскапывал, чтобы зарыть сокровища, добытые мечом, то посадил средь поля кувшинчик с украшениями полонянки. Пускай растет. И ночью же Свенальд коней запряг, открыл ворота, чтобы выехать, но только вожжи взял, как во двор скользнула тень, будто человек в плаще «Эй, кто там?» — окликнул он, воскладывая длань на рукоять меча. Я «Явитесь! Это я! Или не узнал?» Пред ним стоял слепой купец. Седая борода, чепец и взгляд... Пустой белки вместо глаз. Не звал себя, зачем пришел? Давно не виделись, Феннольд. А что в твоих вазах? Сколь нагрузил, и на ночь глядя повез. Вон со двора. Пошел, пошел, постой. Я чую в телегах злато. На сей товар чутье. Господь Всевышний, сколько злато! Слепой затряс, рукою потянувшись, приподнял Поповну. — О, если б я имел! — поди за работой. — Ты уезжать собрался? — Покидаешь Киев, куда же держишь путь? — В землю отчую. — Но ты ее не знаешь. — Да ты же посулил узнать. — Да не узнал. — Условий не исполнил. Ты помнишь уговор? — Он щупал сосуды с сокровищами. — Сделал бы так, как я сказал. Давно бы в свою страну вернулся. — Не вышел уговор, — проворчал наемник старый. — Есть иная сила, для коей наши замыслы, что прах. — Какая сила? Где? — А спрятано в кувшине. Сосуд тот мал, невзрачен, но жжет, как уголь ступни. — Свенальд! «Да ты ли это?» — воскликнул слепой. «Послушать речь мудрена, а посмотреть-то глуп». «Что ты там изрек?» Рука меча коснулась, купец и ухом не повел. «Глуп, глуп, воевода! Дал бы две телеги в рост, сейчас имел четыре, а ты в земле держал. Наемник старый рассмеялся, будто филин в ночи проухал». — Четыре. Мне и двух не увести он оси гнуться, и лошади не тянут. Четыре. Полно. Иди отсюда, гость, мне не досуг с тобой. — А если уговор оставить в силе? — вдруг зашептал слепой. — Или ты передумал искать свою отчизну? Где дух смолы, горючий камень? Откуда ступишь ты в последний путь? Воевода руки опустил и бросил ложь. Бельмастый взгляд купца прозрел. Или надеешься на молодого князя, но он тебе отверг. Не пожелал, чтоб ты служил за веру, лишил пути тебя, не дав последний шанс. Помысли же, Свенальд, что тебе стоит согласиться и плату взять. Возьми, не изменяй себе, тогда и он возьмет тебя. Возьмет, а далее что? А далее мы сговоримся. Слепой склонился к уху и зашептал, и борода его, обласканная гребнем, натертая душистым маслом, дразнила и искушала руку. Креславой усыпленной, на берегу реки священной Ра, он спал так долго, что выспался на срок всей жизни. Едва склонялся над его ложем дрема и веки опускал как в тот же миг он ощущал, что лоб трещит, ежели промедлить, треснет и откроется третье око. Владыка же чертога Фрода предупреждал всевидящему не исполнить предначертаний рока, ибо пресекся б путь земной. А то, что Святославу было отпущено, мог сотворить светлейший князь. Суть человек во крови и плоти однако бессонные ночи не утомляли а напротив несли покой он шел во двор расстелив войлочный потник ложился на землю чтобы смотреть на звезды и Олег не отставали укладывались рядом отцу подражая однако скоро засыпали святослав же отыскивал свою путеводную звезду фаро и взирал на нее час-другой, не мигая и почти не дыша, покуда земная плоть не утрачивала тяжесть, и обремененная дневными хлопотами душа вовсе становилась невесомой и улетала ввысь. Кто видел князя в час такой, всем казалось, что спит, разве что очи открыты. И в ту ночь, когда возвратился от Свенальда, Святослав лег почевать под открытым небом и только отыскал свою звезду, как услышал шорох шагов, кто-то склонился над ним, и, судя по дыханию и никудесник дрема, взгляд, устремленный ввысь, князь вернул на землю, и вдруг позрел малуша-ключница. Фаром анило в путь, земля не отпускала. Едва простившись с матерью в почаянии, он со старшими сыновьями поехал в родню, чтобы привести их матерей, и, сняв опалу, во дворит на место, в терем. Но силы, и взятые в жены боярышни, вдруг заупрямились. «Мать свою прогнал! А ныне рабыню ее прогони! Малушу потребовали они! Вместе с сынком тогда вернемся в Киев!» В родне и мы молву пустили. Дескать, князь вернулся и Ольгу выгнал. Перечиси, мол, напрасно, да и на руку было. Когда напрасли, болтают опутники, знать не изрочит путь. А стали б говорить, княгиня в Царьград пошла, чтоб веру поискать ему же себе. Уж точно от длинных языков ни веры не найдет, ни мужа. «Довольно уж я горе принес», — сказал Святослав женам своим. Теперь рады кморады и возможно. Не стану никого прогонять и устои ломать, не мною установлены. Мы волхвовали и на воде, и на огне, и на тучах повсюду один и тот же знак. Беда будет Руси от всей ключницы и ее сына. Боярышни взяли его за обе руки, не просили, но с мольбой смотрели. Он наших сыновей погубит, сам сядет править и назовет себя Каган, и рок Руси изрочит. Он не поверил им, поскольку мыслил, что жены сии от ревности говорят слова такие, от любви к своим сыновьям, Ярополку и Олегу, с которым княгиня разлучила. Мол, малуша с Владимиром в терьме, а мы вроде не сидим, в опале. Вот теперь наш черед жить в радости, а ключница — страдать. Не будет мира и согласия в великокняжеском тереме. Во всей Руси его не будет, — сказал Святослав. Мне след теперь токма, по правде жить, и но не исполнить рока. Хочу, чтобы вы домой вернулись. И сыновья стали просить матерей, но те на своем стояли, и карили еще князя. Мы ведаем... Ты явился в Русь, светлейшим князем. Ужель не зри, что округ тебя сети плетут, как округ матери твоей плели? Зри, княже, зри! Иное зрение открыто мне. Пути земные, которыми и след пройти, ответил он. Куль стану не зреть и озираться, и очи затворятся, и пути. И путеводная звезда Фаро померкнет на небосклоне. Тогда нам не по пути. Сказали последнее свое слово жены боярышни. Она не сутевал хвицы и остались в родне. Так малуша и была одна в тереме. Однако на глаза не показывалась, а князь ее не звал. И сын, ею рожденный Владимир, при ней состоял, и к отцу не шел, но братьям своим старшим твердил, — Ужо придет мой час, я сяду на коня, не скажете более рабичич, сын рабыни. И вот явилась ключница, опустила усу головья, воздела руки над ним, думаю, что князь почивает, и приворотный заговор стал читать. Не ведала того, что всякий заговор, даже волхвиц с не возымеет действие. — Не чись, малуша, все напрасно, — сказал внезапно князь, и вздрогнула жена, хотела убежать, но он взял ее за руку. Горячая была рука. — Там люс я, княже, — пролепетала, — столько лет ждала, в холодном ложе мне не спится, душа к тебе летит. А моя к звездам, — поди ко мне, возьми меня, ведь ты назвал женой. Сие случилось от черных чар. Покуда разум спал, страсть мною владела и буйство плоти. А под светлыми чарами я тебе не люба, не спрашивай, малуша, и не искушай. Ступай в свои покои. В ее словах зазвучали ревность и обида. Породнинским женам твое сердце сохнет. Меня забыл, но вспомни, бояршин, ты силой взял. А я сама хотела, чтоб ты от матери меня похитил и отдалась тебе. По Илику ты любку не был. Молчи! Он руку отпустил. И прочь, ступай. Знать ныне стало не по достоинству тебе. Ты великий князь, а я суть рабыня. Святослав смотрел в небо, искал звезду свою, но взор земля тянул. Добро, скажу тебе. Был невоздержан я, и, повинуясь, чаром утратил рок, а ныне волхву волдаю дал лобет воздержание. Растративши силу, мне не одолеть пути, отпущенные роком, и не исполнить предначертаний рода. Да есть ли путь милей, чем к ложу жены? Позри же, я красна, дай руку, все мои перси, муж, они же лон горячий сок струится, пути нового нет, Токма ко мне, иди сюда, забудь предначертанья. Князь отдернул руку и сел, услышав лукавство сквозь шепот обольстительный, почудилась змея, ползет к нему. Она же не отстала, обвела плечи, шею. Твой рог со мною быть! Всей миг на улице послышался кричащий скрип телек. Ворота застучали. Малуша подскочила и, стремглав, умчалась в терем. Вскочили сыновья, привратники, боясь будить князей заговорили шепотом, однако из-за ворот тережным скрипом доносился голос. — Князь звал меня! — Я пришел! — Отворяйте! — Стой до рассвета, покуда князь не встанет, — отвечала стража. — Я на ногах уже. — Впустите воеводу, — велел Святослав. Стража Светочи запалила, открыла ворота и впустила две телеги. Остриженный Свенальд сдернул попоны с вазов, и меч выдернул из ножен, стал бить сосуды. На Назим потекло золото, серебро, драгоценные каменья, ручьи струились, блистая под светочами. — Все, моя жертва, — промолвил воевода, — даю, чтоб ты позволил, князь, за веру послужить. Здесь все, что заработал, что сотню лет копил. Возьми себе, я более не наемник. Князь обошел возы, ногою поправ сокровище, посмотрел, прикинул. Невелика и жертва. Что есть суть злата? -то? Тут токмо блеск один. Вот ежели бы дал придачу, иная речь. Свенльд неторопливо достал из воза голову с седой бородой, бросил к ногам Святослава. Довольно ли его. Мертвая голова смотрела черной пристально, как ворон, если бы сидел над жертвой, распластав крыла. Волновалась в ту пору русское море, и небо, укрытое тучами, весь путь был низким и непроглядным, а вкупе с сумерками туманы менялись дождями, дожди туманами. Метала корабль по вол, вол, стрибожьи ветры рвали паруса, и плакала на, на яда наяда. Впору хоть назад возвращайся, да ведь в другой раз не отпустит Святослав. Потому, сморенная зыбью, княгиня на немой вопрос морехода махала платком в сторону Царьграда и лежала пластом, не пила и не ела, постила с повелению иноха Григория, с коим отправилась в путь. Неделю в устье Днепра стояли, ожидая погоды и попутного ветра. Затем в одной из дунайских проток сушили весла. И еще несколько раз становились на якорь в бухтах у булгарских берегов. А перед Царьградом в Босфоре унилось море, и солнце утром поднялось над водами. Тот же Ольга истолковала это как добрый знак, и Григорий подтвердил, дескать, Нелегок путь твой к истинной вере, что страху натерпела в плавании суть проказы старых ее кумиров, кои не желают отпускать от себя княгиню, да, слава богу, все позади. Бледной и измученной приплыла она к Ромейским берегам. Но оттого была еще краша. Корабль встал в гавани царьграда средь множества иных кораблей со всего света, купеческих и посольских. Столь парусов и мачт не зрела сроду, будто лес стоит. Захотелось ей поскорее ступить на священную землю. Велела княгиня подать сходни и на берег сошла, да тут же и упала на землю. Не держала ее ромейская земля. От долгой качки на море и суши качалась под ногами. Не успел инок Григорий подхватить ее поидю был старый, нерасторопен. Хотела, Ольга встать не может. Плывет все, кружится, а в очах уж пестро стало. На миг токма прикрыла она веки, дабы сил набраться, но открыла глаза и видит, над ней стражник стоит. Толстый, жирный, будто кабан откормленный. Весь в кожаных латах, сверкающий шлем на голове, у пояс короткий меч и кинжал, но без порток. В руке увесистая палка. — Эй, ты шлюха! — на греческом крикнул он. — Напилась! Вина не держат ноги! Убирайся вон! Княгиня чуть не задохнулась от дерзости такой, но слова, мол, ведь сил нет. Тут Инок на Григорий наконец-то подоспел, руку подал. — Вставай, матушка! Ой-ой-ой! А стражнику сказал. — Не след ругаться. — Все суть великая княгиня из Руси! — Княгиня! — плюнул тот на землю. — Да много тут, княгинь, только идут туда-сюда, сведи ее на корабль, чернее цепу сидит. Ольга поднялась, и, утвердившись на ногах, меч засапожный выхватила, с коим никогда не расставалась по русскому обычаю. — Еще бы, миг, и сало с кишками полезли бы из брюха стражника, да упредил Григорий, повиснув на руке. — Ой, уймись! — Спрячь за сапожник, ей-ей спрячь! — и на корабль повлек. А в спину хриплый лай летел, стигал ровно плетью. — Суди кори и варвары! Медвежье племя! В лесах дремучих ваше место, не в Царьграде, с уконным рылом, да в калашный ряд. Будь она в Руси, в тот же час бы стражник сей уж в железах сидел. Но на землю ромейскую я наступил чей царь предлагал ей руку и сердце, на чужбину, где власть и силы ее кончились. Испытав позор сии, княгиня крикнула мореходу, дабы немедля якорь поднимал и паруса, и прочь отсюда, в Русь домой. Однако чернец утешать стал, просить, молить и снова сетовать на старых кумиров, кои чинят препятствия. И на свет истины не дают позреть. Признать же дьявола, суть искусителя, без духовного опыта, невероятно трудно. Явиться может во всяком образе, и в том числе, как стражней городской. — Давно мы сюда с мечом не ходили, — ворчала княгиня, — давно не баловали силой. Эх, был бы ныне вещий князь мой тезаимец, уже бы наказал, уже бы он спросил скичливых и лукавых за мой позор. И на утро все строжило, сгрозило кулаком. «Приеду вот домой, все сыну поведаю, есть у меня заступник». Потом лежало много дней, как мертвые, и, сколь Григорий не просил послов отправить, к Константину не слала, не отвечала. Пост длился уж более двух недель, и Чернец боялся, чтоб не умерла. И мореход просил, дескать, нет проку здесь стоять без пользы. Или пойти к царю, взять, что надобно на с него, и якорь поднимать, и в обратный путь ложиться, по Илику еще недели-две, и вновь шторма пойдут по морю. Царь знал, кто стоит под его градом. Лукавый ведал, чей корабль в гавани, с ликом бога на по но не посылал за русской княгиней. Суть за своей невесты. То ли забыл, то ли чего-то ждал. Так минул месяц целый. нигде не все постилось, лишь воду пила. И вот однажды ночью встала, кликнула черница, что приказал марикоду сниматься с якоря. А нет его, все обыскала, будто в воду канул. Но тут один из грибцов шепнул ей на ухо, тайно на берег сошел поп. А волей была не ступать на ромейскую землю, покуда Константин не позовет. Ольга села у наяды, и на рассвете врасплох застала инока, когда он, крадучий слез на корабль. Но лгать не стал он, покаялся всей же час. Ходил, ей-ей ей ходил, увидел, нет сил твоих последний шаг свершить к Христу навстречу. Ты не к царю пойдешь». Суть к Богу, не он к тебе, ведь ходил ж ты к поганым кумирам. На восходе солнца к причалу повозки царские пригатили, а круг их свита на колесницах певцы и музыканты, все в золоте и серебре, в багряных красках, в очах рябит. Досенний царь приехала лишь его посланца, чтобы княгиню пригласить во дворец. Тут ж воздали честь. Нечего сказать. И все винились за царя. Мол, не ведал он, что великая княгиня на корабле в гавани стоит целый месяц. Коль послала послов или гонцов, или бы знак дала, так не сплошал бы Константин. Конечно, лгали. Всякое судно, бросившее якорю царьграда, немедленно в тот же день записывалось в книгу. И мы-то редотошно его спрашивали, все, кто прибыл, с каким товаром, откуда. Еще брали мзду. Опышно встретили, и отошло сердце княгини. Но когда спросили, нет ли жалоб, не обижал ли кто, взыграл Ольги Норов. Древлян не пощадила и стражнику на причале не спустила. В тот же час его привели уже с веревкой на шее и без меча швырнули под ноги княгине, — делай с ним что хочешь. Народ ромейский кругом стоит, слуги царские, купцы, бояри. Неловко месть чинить, да и учинишь ли, ежели от голода теперь качает, и земля плывет из-под ног. Оставил его на волю хозяев. А посол от Константина суров был, крут. Повели в его машину привезли, вроде истинобитной, и стражника в нее головою засунули. — Что делают с ним? — спросила Ольга. — Казнят, — ответствовал Вельможа. — Но где же вас место, где палач, топор? У нас иной обычай, и казни гуманная, без топора и крови. Машина взрогнула, блеснула что-то, и вот ж голова стражника лежит отдельно корзинки из лозы и впрямь ни капли крови. После этого княгиню садили в мягкий золоченый вазок и повезли в царский дворец. О нем Ольга слышала еще от вещего князя и от следующих путешественников, а тут сама позрела. Палаты каменные с подпорками из белого камня. Кругом кумиры и истуканы, слепленные из белой глины или из мрамора точеной, и все в садах с чудными деревами, в цветах, откуда вода струится и сверкает. Оно и ведомо, где казнят машины, и без крови тому живут в красе и лепости. Ступая по коврам, княгиня во дворец вошла, а там длинными рядами стоят попы в таких дорогих злоченых одеждах, что в глазах заребило, будто цари. Иные с посохами, в высоких шапках и с бородами, иные же бритые, все тучные, не то что чернец Григорий. За ними стоят вельможи бороды, важные, верно, боярили князья удельные, молодые девы на арфах играют. Все, однако, стоят и ждут царя. И вслух княгиню обсуждают, верно полагая, что она их наречие не знает. Смотрите, как она прекрасна, святая, воистину святая, вся светится, и на челе благородная бледность. Над головою ним сияет, позрите, а будто варварка. Какая шея, руки, кто же сказал, будто стара летами? Тут вышел царь. Все преклонились. Княгиня вздрогнула без воли, распахнув уста, и чуть не пала на пол, но лишь рукою заслонился. Пред ней стоял старик глубокий, и древний воевода Свенальд был краше ромейского царя.